Девушка-кошка хотела поговорить с ним. Ради разговора с ней Ариан не только задержался больше обычного в спальной части своего корабля, но впоследствии даже отменил тренировку со своим наставником. Это было совсем неслыханно и несказанно удивило бы Баст, зная она жесткие порядки крепости Сеттов. «Чем же я могу откупиться?» Вне себя не готовала Баст. Она ходила по комнате из угла в угол. «У меня ничего нет!» Мое последнее имущество было уничтожено тобой. — А мое тобой! — парировал Сет. Девушка остановилась напротив него, а он по-хозяйски сидел, развалившись на кушетке. — Энергоны, корабль. Я даже не могу забрать с него свой груз. Из-за этого у меня большие проблемы с заказчиками, которые требуют свой, уже оплаченный, товар. Твой бортовой компьютер устраивает дебоши на моем корабле, требуя вернуть тебя. — Ребет? — Так вот какое ее кодовое имя. Теперь хоть поговорить смогу с ней. Баст захлопнула свой рот, поняв, что ляпнула лишнего. Сетту совсем не обязательно иметь доступ к ее компьютеру. Вдруг его системы смогут взломать защиту Ребекки? Баст обескураженно замолчала. Она точно не собирается помогать ему в решении этой проблемы. Как только он получит свой груз, она будет полностью в его руках. А так Баст приобретала новый козырь. И Сет это знал. Воин понял, она не позволит забрать свой груз, пока он не отпустит ее. Пират тоже сказал лишнее, да в кошке новое оружие против себя. Алину стало потер переносицу. Девушка в очередной раз начинала выводить его из себя своим глупым поведением и упорством. «Зачем я ему?» — со злостью подумала Бас. «С меня ничего взять нельзя. Я не королевских кровей и не владею никакими богатствами». Никто за меня не даст выкупа. Выкуп. Вдруг он запросит выкуп с дворца Рос. Стоит им только узнать мое имя. Они тут же сверятся со списком жителей, и, не найдя в них такого имени, обязательно что-то заподозрят и начнут расследование, а это привлечет ненужное внимание. Не дать ему этого сделать, не дать связаться с ними, он точно что-то заподозрил и поэтому не отпускает. Не верят в мою историю про простого техника. «Ну, хорошо. Я соврала. Признаюсь, я не техник», — внезапно воскликнула Баст, что удивило пирата. «Вот почему я пряталась и не хочу, чтобы обо мне кто-нибудь знал. Я не починкой кораблей занимаюсь. Я наемница». Воин, неверя смотрел на нее. Челюсть его отвисла в немом удивлении. Баст пошла в банк «Я убиваю за деньги и выполняю разные тайные поручения, и должна сохранять инкогнито». Брови пирата все так же были удивленно приподняты. «Это действительно так!» – с достоинством подтвердила девушка. «Вера других рас в то, что жители острова росс святые и безгрешные, чересчур преувеличена. Среди нас тоже достаточно предателей, мошенников, убийц и подонков всех мастей и расцветок». Пират решительно кивнул головой, как бы соглашаясь с этим. Он все еще был изумлен ее заявлением. Никакая другая женщина его так не поражала. «Да в ней куча сюрпризов, которые открываются один за другим!» «Теперь он побоится выставить меня на открытые рабовладельческие торги!» Про себя думала Баст. «Я стою намного больше, чем простая рабыня, и меня не каждому можно продать. Я уникальный наемный убийца, за меня могут дать много денег. Покупатель должен быть только тот, кому я действительно нужна. Впрочем, пусть попробует найти такого клиента». «В этом районе космоса меня плохо знают, а ось обойдется». Голос девушки стал более уверенным. Теперь Баст была с воином на равных и могла выставлять ему свои условия. Она больше не несчастная беспомощная пленница. «Я хочу сделать тебе предложение», — с достоинством сказала девушка. Она представляла себе реакцию воина на такое заявление и не ошиблась в своих ожиданиях. «Ах, вот как!» со снисходительной улыбкой сказал пират. Черные брови взметнулись вверх. Его собственность ставит ему условия. Как будто тюк с товаром решил вступить с ним в переговоры. — Хорошо, я выслушаю твое предложение. Баст скрипнула зубами, но продолжила. — Я хочу вернуть тебе долг и заплатить за себя стандартный выкуп. — Вернуть? Заплатить? — удивился воин. Он окинул взглядом ее талию, как бы пытаясь найти там привязанный к поясу кошелек, из которого она достанет деньги и расплатится. Он недвусмысленно намекал на то, что она стоит перед ним в принадлежавшей ему набедренной повязке рабыни, живет в его крепости и ест его пищу. Баст повторно скрипнула зубами. «Знай, о чем ненароком на самом деле думал воин, любуясь ее голым животиком», Она бы потеряла последние капли своего и так не очень обширного терпения и кинулась бы на него в надежде выцарапать ему глаза и перекрыть горло. «Да, вернуть!» – почти выкрикнула она. «И как же ты это сделаешь?» – уже заинтересованно спросил Алиен. «Я заработаю денег и оплачу долг перед тобой и буду иметь деньги на то, чтобы вернуть и починить мой корабль, либо купить новый». «Ого! Грандиозные планы!» «Но как именно ты этого добьешься?» Он вовсе не издевался над ней. А Алину действительно было интересно. Что придумала эта неугомонная особа? «Как я уже сказал, техники мне не нужны». Но без твоей помощи мне этого не сделать». Медленно с расстановкой продолжала Баст, видя, что воин теперь не издевается, а смотрит заинтересованно. Кажется, она поймала его на крючок, лишь бы рыбка не сорвалась. «Компенсация от дворца Рос?» «Ты не получишь, я вне закона среди своих, поэтому денег ты там не сможешь достать». Теперь он не обратится во дворец Рос. Баст постепенно закрывала воину все возможности огласить, что она находится у него в плену. «Я все-таки могу продать тебя, как обычную рабыню, это в моей власти», — задумчиво проговорил воин, как бы что-то подсчитывая про себя. «Гад!» — намекает на ошейник, сковывающий меня. «Это ты думаешь, что я совсем перед тобой беззащитна», — со злостью подумала Баст. И «Я могу попытаться с боем пробиться на волю, но драться со столькими сеттами — это будет славная битва», — хмуро решила она. «Даже если мне не суждено выжить в этом сражении, это не будет концом всего. Сначала темнота, пустота, небытие, потом новая жизнь. Круг оживления во дворце рос, пустота...» Небытие, темнота. Она вздрогнула, прогоняя страшное видение. Ее внезапная бледность не укрылась от Алиена. — Это... Это всего несколько золотых монет. Они не покроют всех расходов. Неуверенно проговорила она, подозрительно косясь на лампы. Несколько секунд назад они горели не так ярко, или ей показалось. На секунду ее коснулась тьма небытия. Но теперь мгла отступала, лампы разгорались ярче. — Да, ты права, — соглашаясь с ней, кивнул головой Алиен. — Ну, тогда я могу сдать тебя властям как преступницу. Я уверен, за тобой длинный список правонарушений, нечестных делишек и убийств, если ты действительно наемница, — с усмешкой сказал он. Но девушка, кажется, его не очень внимательно слушала. Что она там нашла на лампе? Почему так подозрительно рассматривает потолок? Алиен тоже посмотрел на ярко горящие потолочные лампы. Воин был уверен. Не его обещание продать ее с торгов сделало голос девушки-кошки таким неуверенным. Это не могло ее так напугать. Они всего лишь играли друг с другом, поочередно делая шаги. И эта игра была забавной и нравилась Алину. Он надеялся, что через какое-то время девушка передумает и останется жить в его космической крепости. Никто из них не верил ни в то, что он действительно хочет ее продать, ни в то, что она хочет долго оставаться на его корабле в качестве заложницы. Может быть, она найдет себе занятие по вкусу позже, когда освоится?» Они торговались, приходя к взаимовыгодному соглашению. Воину очень не хотелось отпускать ее. Уж больно занятной была девушка. «Ну, тогда еще пятьдесят, сто монет — это не деньги». Коротко бросила она ему. Кошка уже пришла в себя. В глазах у нее разгорался задорный огонек жажды битвы. И пусть это только словесная дуэль, ушки ее уже стояли торчком. А недавно они были испуганно прижаты к голове. — Что же ее так испугало на потолке? — думал про себя Алин. Действительно, не деньги. Задумчиво протянул воин. Ему уже было интересно, что придумала девушка. Когда она выложит свои карты на стол? Как она сделает следующий шаг? Игра была занимательна. Воин уже великодушно решил простить ей все долги. — Но куда там? Такой огонь в глазах! Это особо не будет смиренно благодарить. Скорее, сама будет выступать в роли защитника и дарителя. Что-то в манерах и поведении этой девушки его беспокоило. Но воин никак не мог понять, что. Уж больно на глаз самоуверенно и самодостаточно. Откуда такая абсолютная независимость? От того ли, что она один на один с миром, одинокая, ей не на кого положиться? Если она останется в его крепости, можно щедро дать ей новый высокий статус и власть. В конечном итоге, все, кто состоит в его команде, так или иначе имеют проблемы с законом. Однако упорство, с которым она твердо отвергала любую заботу о себе, поражало Алиена, как будто напротив него стоял равный ему по статусу воин, а не хрупкая девушка. Все это интриговало пирата. В мире Алиена женщины были слабыми, беспомощными, бесправными, зависящими от мужчин. Конечно, не лишенными хитрости, мозгов и коварства, но обделенный такой безрассудной отвагой, как у девушки-кошки. Это особо не только не просит помощи, но и выставляет ему свои условия. Как забавно. Что ты предлагаешь?» Прервав свои размышления, подотожил Алиен. Игра затянулась. Ему слишком интересно. Пусть покажет, что за козыри у нее в рукаве. «Если мои технические навыки тебе не нужны, может, мое умение драться пригодится?» С надеждой спросила Баст. Она была абсолютно уверена в своих способностях. Воин недоуменно захлопал глазами. Такого он от нее точно не ожидал. Он признавал за ней некоторые способности в этой области, но как он может это использовать? Не в качестве же охранника или воина. Женщина-воин в его команде? Да его насмех поднимут, если в его крепости появится девица, да еще и в подобном статусе. Я хочу участвовать в боях без правил. Продолжала Баст. «Я уверена, что выиграю». Быстро, чтобы воин не успел перебить ее, затораторила девушка. «Мне нужна тысяча золотых монет для экипировки и вступительного взноса. Прибыль поделим. Ты починишь свой корабль, а я заберу свой». Ее слова повисли в воздухе. «Бои без правил». Это в равной степени впечатляющее, широкомасштабное, грандиозное и противозаконное, нарушающее все возможные правила действия. Это трехнедельные... Ожесточенные драки не на жизнь, а на смерть. Без правил, без условий, без ограничений. В них участвуют только те, кому уже нечего терять. Это последняя возможность, последний шанс, поймать который можно, если рискнуть единственным, что у тебя есть, единственным, что осталось – жизнью. Туда шли те, кому некуда больше идти, нечего ждать, не на что надеяться. Все проигравшие умирали. Оставался только один абсолютный победитель, он-то и получал главный приз. Вступительный взнос можно было внести имуществом, вещами, деньгами, своей свободой, своей жизнью. Где и как проводятся эти бои, никто не знал. Все желающие должны были послать определенный сигнал в открытый космос. После чего оставалось только ждать ответа. Некоторое время в комнате стояла тишина. — Вот эта наглость! Тихо произнес опешивший воин. — Да из чего ты взяла, что сможешь победить? — взорвался Алиен. Убаст засосала под ложечкой от возмущенного крика воина, который сотряс потолок. — Более бредовые идеи я не слышал. В придачу это полное отсутствие совести клянчить у меня деньги на идиотскую затею, да еще тогда, когда уже должна несоизмеримо больше тысяча золотых. «Подумать только! Да тебя там задавят и не заметят! Пискнуть не успеешь! Как попадешь в биореактор в качестве белкового удобрения!» Баснословный выигрыш, которым Баст повела под носом у этого пирата-торговца, не впечатлил его. Рыбка не заглотнула крючок. Алин уже не сдерживал голоса, награждал ее меткими эпитетами и красочными описаниями судьбы, которая ее ждет, если она сунется на бои без правил. Воин в самых мелких подробностях знал, что представляют собой эти бои. Откуда? Сам участвовал или делал ставки? О боях без правил девушка знала только понаслышке. Хотя информации из чужих рук ей с лихвой хватало, чтобы понять, насколько грязна эта затея. Но это был ее последний шанс вырваться из-под власти воина. Она не собиралась действительно участвовать в этом кровавом турнире. Девушка надеялась, что там ее будут хуже охранять, и она сможет незаметно сбежать или улизнуть под шумок. Биореактор. Она не знала в точности, что это такое и как это выглядит, но представляла его чем-то вроде большой мясорубки, куда сбрасывали еще живого, раненного, проигравшего бойца. Мясом с биореактора кормили хищников, с которыми воины, участвующие в смертельных поединках, дрались на первом этапе состязаний. Баст была подавлена и расстроена гневом воина. Во всем ее хитром плане просьба о дополнительных деньгах была самым слабым пунктом. Действительно, просить денег, когда и так должен. Ненормальная! У Алиена от гнева и крика напряглись вены на шее. Они стояли посреди комнаты друг напротив друга и кричали, осыпая друг друга потоками брани и упреков. «Да как тебе в голову такое могло прийти? Видно, ты слишком сильно ударилась головой на своем корабле, или вакуум космоса повредил твой рассудок. Бои без правил, боги ада! Послушайте только, что эта пигалица, метр с кепкой в прыжке, говорит!» Баст съежилась под нависающим над ней воином. Она действительно была ниже любого сетта. «Монстры не посмотрят, что ты девушка. Остальные претенденты...» Они не будут церемониться с тобой так, как я. Один взмах меча, и тебе станет двое. Два куска мяса!» Гремел Алиен. «Может быть, я и ростом, но, тем не менее, смогла завалить такой дуб, как ты!» Баст негодовала и кричала не тиши пирата. «Если бы не мое великодушие, ты бы лежал на своем корабле с перерезанным горлом!» Ален помрачнил, вспомнив свою неудачу и злосчастный сундук, вырубивший его. Если тебе случайно и повезло, это еще не значит, что повезет сто раз подряд. Зло зашипел воин. Тебе придется запастись своим хваленным везением еще на сто раундов. Баст, хотевшая что-то сказать, замялась. Приближалось время невезения, и в такие моменты она не могла ручаться на сто процентов, что не влипнет в историю и все пойдет по плану. Возможно, к тому времени, как подойдет время боев без правил, Мне действительно будет вести каждый раунд, — напыщенно сказала она. — Ты что, сумасшедшая? Возомнила, что каждый раунд с неба на голову твоих противников будет падать по сундуку? — Значит так, — взревел пират, не желая слушать девушку-кошку. Для себя он все уже давно решил. Ален грубо схватил ее за руку и приблизил к ней свое лицо, смотря прямо в глаза. — Ты не выйдешь за пределы внутреннего круга. Никак иначе, чем с охраной С моего разрешения. Я советую выбросить из головы Этот бред насчет боев без правил, Который ты себе туда вбила. Девушка прижала уши к голове И глухо зарычала. Воин попросту не слушал ее доводы И считал, что так ей будет лучше. Мужчины! Все вы одинаковые! Белые клыки сверкнули На искаженном яростью лице. Высокомерные, агрессивные, сжигаемые жаждой господства пополам с постоянным желанием воевать. У вас врожденной чертой является желание господствовать над всем. Вы не можете жить в мире с другими. Вы навязываете всем свое деспотичное мнение!» — скричала взбешенная поведением воина Баст, пытаясь вырвать у него свою руку. Но пират превосходил ее своей силой. «Да какое право он имеет распоряжаться мной и указывать, что делать и как быть!» Если мне хочется рискнуть своим здоровьем и шкурой, то это мое право. Опять ты говоришь бессмыслицу. Ты слишком упрямый и не ценишь доброго отношения. Здесь для тебя будет безопасней. Я сам решу, как разобраться в этой ситуации. И тебе придется делать так, как я скажу. И если ты ослушаешься меня, горько об этом пожалеешь. Хорошо запомни мое предупреждение, чтобы не жалеть потом» выкрикнул Алиен, швырнув девушку в сторону кровати, и вихрем вылетел из комнаты. «А ты мое! Скорее ад заледенеет, чем ты получишь свой груз!» заорала ему вдогонку Баст, стараясь ударить по больному месту. Она уже поняла, как необходим этот груз пирату. Но было поздно, разговор был кончен. В приступе гнева пополам с разочарованием Баст плюхнулась на кровать и стала колотить ее ногами и руками.